Глава вторая Гильдия Золотых Драконов. Спустя годы. Ларисинья мчалась по полям, радуясь великолепным ощущениям. Она была счастлива, как никогда. Вертара, ее любимая лошадка, неподражаемая и быстрая, всегда радовала свою хозяйку быстрой поездкой, давая возможность хоть на немного быть счастливой и свободной. Уже подъезжая к замку с задней стороны, где находилась старая конюшня и ее башня, она нахмурилась. Наследница была уверена, что Алерона уже успела нажаловаться отцу на отказ провести весь выходной день на коленях в церкви, воздавая мольбы богам. Девочка не понимала яркой фанатичности гувернантки, считающей это нормой, и восстала против ее мнения. лари верила всей душой Туранам, уважая и почитая сердцем, но подчиняться злобной женщине только и желающей придумать для нее эдакое наказание, чтобы удовлетворить свою ненависть, не считала нужным. Приближаясь совсем близко, наездница увидела повелителя золотых драконов, стоящего около деревянного забора, у ворот в заброшенную конюшню. Тяжело выдохнула, представляя, как отец зол, но другим она его и не видела. Торрентор с яростью смотрел на приближающуюся дочь, сжимая ладони в кулаки. Его зверь лютовал, гневаясь, что у него растет на редкость упрямая взбалмышная дочь вместо покорной девы, воспитанной в уединении. К пятнадцати годам девочка была невероятно красивой и настолько же невыносимой. Ее покорность только название, а мимика, жест и взгляд выражали полное пренебрежение к нему, великому властелину. И сейчас наступило время наказать непокорную дочь, что он обязательно сделает. Ей необходимо повиноваться ворчливой гувернантке и тем более ему, а это значит заниматься и быть послушной во всем. Всему приходит предел. И сейчас он собирался провести первый и последний урок послушания, чтобы буйная девчонка никогда в жизни не вздумала идти наперекор или настаивать на своем глупом мнении. Как только всадница приблизилась к властелину, лошадь встала на дыбы, чувствуя опасность, исходящую от мужчины. Видя безумный гнев отца, Ларисинья прислонилась к шее животного и попыталась его успокоить. Как только ей это удалось, случилось страшное. Перед ними вырос огромный золотой дракон с белыми длинными наростами на спине, рычащий и направляющий огонь в сторону лошади, желая запугать. Животное обезумело и скинуло хозяйку, пытаясь уйти от опасности. Дракон зарычал и кинулся следом, откидывая жертву в сторону и тут же нападая. Крик невыносимого отчаяния. И леденящего страха раздался в воздухе. Ларисинди не могла себя остановить, видя, с какой яростью дракон ее отца рвет Вертару, обжигая огнем. Сил не было даже идти. Ноги превратились в ватное полотно, и девушка с ужасом в глазах рухнула на землю. Запах горелой кожи рвал легкие, и Ларисинья задыхалась, хрипя от отчаяния, истерично умоляя дракона остановиться. Ползла к другу, надеясь на чудо, но сознание понимало, что это невозможно. Осознание утраты окончательно переломило что-то в юношеской душе, призывая внутреннюю силу, формирующуюся в мощный неуправляемый вихрь. Впервые ее драконица проснулась и рвалась наружу, желая отомстить, нанести вред, вступить в бой. А ведь зверь должен был проснуться только к совершеннолетию. Наследница подняла голову вверх, открывая темно-синие, почти черные глаза, и тут же встретилась с презрителем взглядом Торрентора, выражающим превосходство и удовлетворение. Мужчина сделал шаг к ней. И довольно процедить. Больше никакого сопротивления. Будешь выполнять только то, что я скажу. Ты никто без меня. И если будешь хорошо себя вести, тогда, может быть, я позволю завести тебе еще одну живую игрушку. А сейчас получай наказание. И, надеюсь... Рычание зверя. Громкое, пронзительное раздалось из груди девушки, а когти на руках с яростью сжали землю. Ларри страшно завыла, не пряча боли, выплевывая сожаление, горечь и любовь к потерянному другу. Ее трясло, но она не обращала внимания. Она хотела к вертаре, помочь, прикоснуться, сделать хоть что-то. Земля задрожала, и владыка золотых драконов, непонимающий, посмотрел по сторонам, видя дикую панику и изумление в глазах стражи, стоящей неподалеку. Непонятное предвкушение во взгляде гувернантки, прячущейся за забором, окончательно поставило его в тупик. Слова, тихие, непонятные, послышались со всех сторон, и земля стала трескаться, поднимаясь вверх. Мушина хотел превратиться в дракона, но не смог. Могучая сила тянула вниз, и черная бездна накрыла его с головой, не давая дышать. Последнее, что он видел, это спину убегающей аллероны. Ларисинья ничего не замечала, кроме заживо сожженной лошади, разорванной в области груди и по бокам. Не понимая, как, она доползла до вертары и, глотая слезы, что-то хрипло зашептала. Девушка отключилась от всего, воспринимая эмоциями безумную боль и осознавая невыносимую утрату. Судорожный всхлип вырвался из горла. Наследница золотых драконов вновь умоляла животное проснуться, призывая силу, чтобы помочь и оживить. Усилия были напрасны. Но сознание отторгало действительность. Поток магии только восстанавливал шкуру, но не оживлял животные. Вновь и вновь Лоресинья пыталась помочь, но ничего не выходило. Резкое, теплое прикосновение к ее рукам, и она в диком страхе встретилась взглядом с янтарными глазами молодого темноволосого парня, которого прежде никогда не видела. Он накрыл ее руки своими и спокойным голосом подсказал «Сконцентрируйся и призови всю силу, только тогда мы сможем вернуть животное к жизни». Наследница только кивнула, впервые поверив постороннему человеку, и, закрыв глаза, стала произносить слова, идущие от сердца и души, вытягивая из себя силу, направляя ее к животному. Почувствовав сильное жжение в руках, она распахнула глаза и, не веря в происходящее, замерла. Белоснежная магия от ее рук находилась в кольце черной стены, окутывающей ее, но не накрывавшей. Наоборот, с каждым прикосновением магия целительницы увеличивалась в размерах, разрастаясь огромным потоком. Лошадь судорожно захрипела, и девушка всхлипнула, отключая накатывающие эмоции. Тяжело дыша, искренне надеялась, что вместе с сильным магом у них хватит мощи сотворить чудо. Но, тем не менее, не стоило раньше времени радоваться. Рваные участки кожи полностью восстановились, и следы ожогов исчезли, даря сумасшедшую надежду на оживление. И вдруг черная мантия магии мелкими песчинками въелась в желтовато-белый поток, образовывая черно-желтую палитру. Ларисинью затрясло, воздуха в груди не хватало. Наследница с ужасом посмотрела на худощавого молодого мужчину со шрамом на левой щеке и попыталась что-то сказать. Но вместо слов шли только судорожные звуки. «Убирать руки!» Выкрикнул сильнейший маг, и девушка повиновалась, прикладывая силу, чтобы оторваться от невероятной тяги потока. Рывок, и ее откинуло волной. Наследница с ужасом всхлипнула озираясь по сторонам, видя, что натворила. Земля все так же душила отца и охранников, а лошадь резко соскочила на ноги и понеслась вперед. перевела взгляд на нектрота глаза которого превратились в черно красные смерть животного он втянул в себя и изумленно ахнула наследница сжала землю пальцами пытаясь понять произошедшее а потом тихо прохрипела уходи я освобожу всех ты ты в порядке — взволнованно спросил маг, трясущимися руками пытаясь контролировать мощнейшую силу. — Да, но ты уходи, они поймут, а меня пощадят, ты понимаешь? — выкрикнула она. Нектрод только кивнул и, поднявшись, сделал шаг назад, поднял руку, мгновенно создавая черной магии портал. Исчезая в пространстве, он вновь посмотрел на измученную светловолосую красавицу и произнес. «До встречи, наследница!» Портал исчез, и девушка прикрыла глаза, призывая магию. Земля в считанные секунды рассыпалась на мелкие крохи, давая возможность пленникам освободиться. Охранники в панике глядели по сторонам и, видя лошадь, стоящую неподалеку, с ужасом посмотрели на драконицу Пронзительный, свирепый рев раздался на поляне, и Торрентор кинулся к дочери, но, видя в ее глазах вызов, сжал кулаки и прохрипел. «Ты...» «Никогда не смей трогать моих друзей!» Процедила девушка, делая шаг, к нему повышая тон. «Я тебе запрещаю!» Мужчина помолчал, сдерживая ярость, пытаясь успокоиться и все обдумать. Запах могущественной магии юного нектрота забил ноздри, и владыка, непонимающе осмотрелся. «Где тот, кто помог тебе?» — прорычал он. «Неважно». он совершил преступление втянув смерть и сделав ее своей силой не имеет значения он исчез без страха заявила она это поправимо злорадно выдохнул тарентор гаррон его найдет и уничтожит страх зародился в груди наследницы не желающей зла молодому магу спасшему вертару Ведь если так, значит, не такой уж он плохой нектрот. И к тому же она никогда ни от кого не получала помощи. А сейчас... Незнакомец сотворил невозможное, несмотря на свои молодые годы. Несомненно, он силен, но потратил много энергии. А Даррен — это мерзкий Катран, которого она презирала всей душой. Найдет его в короткое время... и убьет девушка сделала шаг к отцу и сухо произнесла если ты хочешь чтобы я посещала твои праздники и было немного учти его с наследными драконами всех гильдий тогда ты забудешь то что сейчас чувствуешь и видишь а если нет в своем репертуаре озадачился владыка желая взвесить все за и против Я уничтожу твое королевство, накрыв землей. Буду истреблять магические ловушки, не выпускающие меня из территории Золотой Гильдии, ежедневно и каждую минуту. Уверенно цедила девушка ни капли не робея перед властелином. Ларисинья была уверена, что с мужчинами нельзя показывать слабины, если не хочешь. чтобы тебя втоптали в грязь, заставляя подчиняться и быть служанкой отцу, а потом и мужу, не имея собственного мнения и значимости. Террентор посмотрел по сторонам и, видя, как трое мужчин переговариваются о случившемся, нахмурился, потер подбородок грязной ладонью и, злорадно ухмыльнувшись, добавил. «Хорошо, только ты пообещаешь, что больше такого не повторится!» «Повторится, если посмеешь вновь причинить вред моим животным!» Возмутилась наследница, считая его желание неприемлемым. «Ларисинья!» — прорычал владыка. «Ты соплячка и ничего не понимаешь!» Девушка не слушала, продолжая дальше. Более того, я не только укрою, но и похороню там тех, кто посмеет посягнуть на жизнь дорогих мне созданий. Отец приблизился к ней вплотную и прошипел. — Ты мне угрожаешь? — Да, — в тон ему ответила драконица, до сих пор не пришедшая в себя от мыслия. что Торрентор так зверски поступил с вертарой. Держала в себе эмоции, страхи и переживания, показывая только определенные допустимые чувства, куда не входили нежность и любовь. Их она дарила только тем, кто заслуживал и с нетерпением ждал. Торрентор поднял руку, чтобы ударить, но, почувствовав, как трава плетает ботинки, попятился назад. «Такая же ведьма, как и твоя мать!» — с ненавистью процедил он. «Пусть так. И что ты решил?» — не сдавалась девушка, желая услышать нужные слова. Мужчина остановился и, прищурившись, потребовал. «Хорошо, но я хочу клятву!» Девушка устала, хмыкнула и, достав охотничий нож из сапога, полоснула запястье. Уверенно произнесла. — Клянусь богами, что не сбегу, пока тарентор остается владыкой золотых драконов или до своей свадьбы. Обещаю посещать обязательные торжества и быть любезной. — Послушной! Не удержался отец. — То рано свидетели, — закончила клятву девушка и убрала руку с раны, добавляя. — Послушание не входило в договор. — Я могу. — Не можешь. Процедила она и, отвернувшись, медленно побрела к лошади. Видя дикий страх в глазах питомицы, с любовью прикоснулась к гриве вертары. Успокаивая, именно сейчас Ларисинья осознала, какое чудовище ее отец, и как она его ненавидит и презирает.